Донча, хватит, ты увлекся. Юлия, ты рассеянный человек. После стольких слов ты даже не поинтересовалась, действительно ли в Бинае, когда захотят, тогда и выведут 25-сантиметровых. Первое июля, Донча. Юлия становится мистиком. Море спокойное, необычное и дразнящее. Ночью звезды отражаются в океане, как в ведре с водой, поставленном на бетонной набережной. Точно такое затишье мы наблюдали перед Кавказом. Палуба колена нельзя ступить. Солнце весь день висит над нами. Единственное место, где есть тень, это рубка. Да там душно и плохо пахнет. Перед выходом из рубки надеваем обувь. Доски обжигают а до металлических деталей дотронуться немыслимо. Хорошо, что в варне мы некоторые из них покрасили в белый цвет. За 20 часов прошли две мили. Безветрие. Четвертый день безветрия. Не бывает вечного штиля, как не бывает вечных попутных ветров. Легко так говорить, но когда ждешь так долго, возникает желание выругаться. Юлия совершает языческие обряды, вызывая посад. Я застал ее в шепчущий. «Ну, ветерок, милый мой! Дунь, прошу тебя! Дунь!» Утверждает, что если мы будем хорошо относиться к ветру, то он появится. «Каково? Совершенно нормальный человек превратился в мистика!» Рассказал ей о своих опасениях, и мы посмеялись. Затем выяснилось, что на Джу нет суеверных людей и мы заснули бы даже на кладбище. Все время лезут в голову старые крестьянские молитвы о дожде, постоянно представляю себя, как в адскую жару по расстрескавшейся земле движется группа людей в черном, среди священник, иконы, хоругви. Обманываю себя тем, что принудительное бездействие — это отдых. Воистину отдыхаем в поте лица своего. Куда бы мы ни легли, куда бы ни сели, всюду остаются мокрые пятна. Самочувствие отличное. Нервы в порядке. думая о ветре, сержусь на штиль. Испытываю радость от того, что у меня есть Юлия и Яна. Наша милая маленькая Яна. Мечтаю с ней поиграть. С нетерпением жду, когда мы вместе поедем в Созополь. Сяду на террасе возле моря в тени и буду пить ледяную содовую воду. Ничего другого сейчас в голову не приходит. Это предел моих теперешних мечтаний, что свидетельствует о том, насколько я далек от нормального образа жизни. Настолько, что, по-моему, даже бессмысленно думать о ней. «Грёзы» не помогают мне, но и не мешают. Просто это из другой оперы. У нас есть цель, и она занимает меня больше всего». 21 градус 20 минут северной широты, 58 градусов западной долготы. Остаются всего лишь 17 градусов, или 1020 миль. Курс 282 градуса. Достигнем 22 градусов северной широты, и тогда займем идеальную позицию по отношению к Сантьяго. Даже сейчас наше местонахождение не так уж плохо. У меня такое чувство, будто Сантьяго Уже у меня в кармане. Это неизменно бодрит меня. Возле нас много рыб размером в 30-40 сантиметров. Плещутся, не переставая. Вода недвижима, точно в бассейне. Видно очень ясно, как в аквариуме. Все рыбы одного вида. Правда, в их компании затесалась одна корифена с огромной раной. Она мне симпатична. Я бросил за борт болт, он долго опускался прямо под лодкой. Вертикальная видимость отличная, но неприятно то, что мы еле плетемся и что нет течения, а если и есть, то она довольно слабая, как на поверхности, так и на глубине в 30 метров. До сих пор мы не предпринимали никаких агрессивных действий по отношению к своим спутникам, поэтому рыбы и не боятся. Плывут себе спокойно, даже позволяют гладить их по спине, Не могу представить себе, чтобы эти красавицы попались на крючок. Ни за что не стал бы я их ловить. Да и чистота опыта с планктоном нарушилась бы, если бы мы стали есть рыбу. Запутались бы наши научные студии, потому что в океане трудно определить ее состав и калорийность. А ведь еда, которую мы взяли с собой, исследована доктором Пенчевым в Институте питания.